Глава 34. Скорпионовый чай? Или мы посещаем еще одного лекаря, но приобретаем новую боль в заднице? Всего скорпионов было шесть. Они образовали на прилавке целую пирамидку, верхний лежал брюшком кверху. Ни один не двигался. Было вполне очевидно, что твари дохлые — Однако мы все же дали им время доказать обратное. И пялились на них с полминуты, прежде чем брат наконец решился поднять верхнего за хвост. «Такие же, как в квартире доктора Чаня?» — спросила Диана. Припарированы? «Они совсем сухие, если вы об этом». Густав вытащил маленькую черную скорлупку, которую таскал с собой почти весь день. «Она почти развалилась». Осталось только брюшко с одной клешней, а хвост болтался на клочке шкурки. Старый поднял обоих скорпионов рядом. Я прищурился на них с безопасного расстояния. «Похожи, как родственники». «Ага», — подал голос Чарли. «Братья, наверное». Старый положил скорпионов среди всякой всячины, рассыпанной по прилавку. «Знаете?» Он поднял голову, Я глядел помещение, окинув взглядом разнообразные коробки и миски, вытянувшиеся вдоль единственного прохода. Кажется, я наконец понял, что это за мелкие твари. «Когда увидишь их в куче, все сразу становится ясно», — добавил Чарли. «Правда. Я уставился на кучку скорпионов и увидел кучку скорпионов». Диана тоже кивнула, больно уязвив мою гордость. «Да, теперь и я поняла». Итак, в лавке осталось только двое живых, кто так ничего и не понял. Я и Вон Квун. Впрочем, жирный детектив даже не пытался разобраться. Наоборот, он лежал на полу рядом с покойником так тихо, что, казалось, оба они не дышат. Густав поднял темный комок, вывалившийся из одной из коробок, опрокинутых им над прилавком. «Жуки!» Потом указал на миску, рядом с которой стоял я. Она была полна желто бурых палочек с волосками с обеих сторон и походила на коллекцию усов. «Сороконожки!» Он ткнул пальцем в миску на другой стороне прохода. «А как эти называются, я даже не знаю». Но они тоже когда-то были живыми. Диана заглянула в миску. «Это морские коньки. И еще есть засушенные креветки и ящерицы». «Боже!» — выдохнул я, наконец сделав умственный скачок и обнаружив, что приземлился не в самом приятном месте. «Так этими скорпионами лечатся, что ли? Неужели их едят?» «Скорее размалывают и пьют», — уточнил Чарли. «Как чай». «Едят или пьют, не все ли равно?» Я прижал ладонь к животу, чтобы желудок перестал крутить кульбиты. «Противно думать даже о скорпионе снаружи, а уж внутри...» «Наверняка вы пробовали жир из тресковой печени», — возразила Диана, «а также устрицы прерий и жареные мозги. Чем скорпионовый чай хуже?» «Не знаю. Тем, что отвратительнее. Так, Чарли, прервал наш спор старый». «Ты не знаешь, от чего помогают вареные скорпионы?» «Да я и понятия не имел, что это лекарство». Диана опустилась на колени рядом с нашим пленником. «А вы, мистер Вун, вы знаете?» Детектив, наконец, оторвал от пола рыхлое лицо, на которое налипла пыль. «Я не врач». «Леди тебя не об этом спрашивает», — окрысился Густав. Даю последний шанс снова встать на ноги». Он схватил одного скорпиона и потряс им так сильно, что отлетела клешня. «Для чего до кучаню и Елоку были нужны эти мелкие гады?» «Его и спроси», — буркнул Вун, кивая на скрючившееся в нескольких футах тело, а потом опустил голову и принял позу спящего моржа. «Ну да, его, пожалуй, уже не спросишь. Но ведь есть и другие доктора», — заметил старый. «Чарли, а есть еще аптеки, которые сейчас открыты?» «Приличных нет, но есть парочка, которые работают всю ночь». Чарли взглянул на Диану. «Для хороших клиентов». Леди открыла сумочку и достала свою котлету из банкнот. Однако теперь... Изрядно похудев, пачка скорее напоминала галету. «Надеюсь, 9 долларов хватит, чтобы стать хорошим клиентом», — вздохнула Диана, быстро пересчитав деньги. «Должно хватить», — отрезал Густав. «А теперь помогите-ка найти что-нибудь получше, чтобы как следует связать Вуна. Я не собираюсь оставлять его здесь, связанным галстуком». После пары минут поисков Чарли нашел подходящий кусок шпагата. Мы скрутили им запястья и лодыжки вуна, а мой галстук приспособили в качестве кляпа. Толстяк не сопротивлялся, но и не помогал. Мы словно натягивали купальный костюм на мешок сырого цемента. Старый хотел отнести сыщика за прилавок, но, попытавшись его поднять и едва не надорвавшись при этом, мы сдались и оставили жирного детектива на прежнем месте. В течение всей нашей потной возни — Он не проронил ни слова. Всего в пяти минутах ходьбы от лавки Елока находилось точно такое же заведение, разве что без валяющихся на полу тел. Остальное — узкий проход посередине, множество коробок с высушенными снадобьями, колеблющийся огонек одинокой свечи — было точь-в-точь. -точь. Владелец которого Чарли представил как «ликана», оказался на удивление приветлив. Сначала он лишь чуть-чуть приоткрыл дверь, сонный и недоверчиво глядя на нас в щелочку, но как только достаточно разлепил глаза, чтобы рассмотреть, кто перед ним, заулыбался и пригласил нас войти. Пока мы осматривались, он непринужденно о чем-то болтал с Чарли по-китайски, но вскоре болтовня превратилась в торг. Гид сообщил, что, учитывая поздний час, консультация обойдется нам в 10 долларов. «Грабёж!» — возмутился старый и, пыхтя, направился к выходу. В точности, как мы запланировали на случай, если понадобится немного надавить. Все согласились, что мой братец лучше всех изобразит негодование. Мы с Дианой тоже повернули вслед за братом, и Лекан. Выпалил что-то по-китайски. «Подождите», — перевел Чарли. Двое китайцев припирались еще некоторое время, после чего наш проводник быстро кивнул и отдал аптекарю пять долларов. Ликан заулыбался и жестом пригласил нас следовать за ним в лавку. «Ладно, с трёпом закончили», — сказал Густав Чарли. «Теперь спрашивай». Тот перекинулся с лекарем несколькими словами и снова повернулся к брату. «Покажите ему». Старый вытащил одного из скорпионов, которых мы нашли у Елока. Улыбка лекана превратилась в гримасу. Он на мгновение потерял дар речи, а когда обрел его снова — то заговорил придушенным шепотом, будто сами произносимые слова пугали его, как текст мрачного заклятия. Хозяин лавки показал на Скорпиона, а потом поднял вверх палец, что явно означало «один» или «единственный». Когда лекарь умолк, Чарли повторил последние слова, сорвавшиеся с его губ. «Мафунг». Лекан кивнул. «Мафунг». Мафунг? — переспросил Густав. — А... Ма Фунг? повторил я и взглянул на Диану, но ей не захотелось присоединяться к нашему квартету. — Льюис, — объяснил Чарли. — Французская болезнь. — Ага, — сказал старый. — Ого, — сказал я. Я начал было переводить перевод гида для дамы, но этого не потребовалось. — Скорпионовым чаем лечат сифилис? — уточнила она. Чарли кивнул. Лекан вытаращился на нашего провожатого и разразился новой тирадой по-китайски. Чарли попытался остановить извержение кивком и резким односложным ответом. «Слишком много вопросов задает, пояснил он. «Что ж, пусть задает сколько угодно. Однако мы еще не закончили». Старый покрутил скорпиона в руке. «Спроси, есть ли у него в лавке такие...» Чарли послушно перевел вопрос на китайский. «Нет», — сообщил он, выслушав ответ аптекаря. Черные скорпионы особенные. Их надо везти из Китая. У него их нет». Ликан снова заговорил, хотя его не спрашивали. При этом он показывал на старого, Диану и меня, а его, на удивление, лучезарная улыбка вернулась. «Если ему интересно», — проворчал я, — «то нет». «Скорпионовый чай не для меня». «Он говорит, что слышал о вас», — объявил Чарли, не дожидаясь, пока лекарь закончит свою тираду. «Только поэтому и впустил нас так задешево. У него есть информация, за которую, как он думает, вы заплатите большие деньги». «Он знает...» Чарли повернулся к хозяину и снова перешел на китайский, а в голосе у него зазвенело возбуждение. Ликан ответил, расплывшись в такой широкой улыбке, что при желании можно было пересчитать все зубы. «Ну что, что?» — поторопил гида брат. «Он знает, где сейчас Фэтчой». «Ну, наконец-то! Хотя бы одна загадка разгадана. Теперь я знал, о чем чирикал Ликан». «Вряд ли четыре доллара сойдут за большие деньги», — заметил я. «А больше у нас не осталось, помнишь?» «Как мы заставим Ли выложить нам секрет?» «Я его разговорю, пообещал Чарли, и вот он стал суровым. Парень выпрямился во весь рост и сжал длинные костлявые пальцы в кулаки. Было смешно смотреть, как худосочный Чарли Фриско пытается кого-то запугать. По мне, он выглядел немногим более устрашающе, чем пугало, которое забыли набить соломой». Однако Ликан заметил перемену в собеседнике, и его лучезарная улыбка тоже переменилась. Губы уже не казались такими резиновыми, а в распахнутых глазах появилась настороженность. «Вообще-то у нас по-прежнему есть немало наличных», — сказала Диана. «Чарли, как насчет тех пятидесяти долларов, которые я дала тебе утром?» «А при чем здесь они?» — буркнул гид, явно недовольный вопросом. «Не хочешь одолжить их нам?» — предложила она. «Скажем, под сто процентов. В день». Чарли фыркнул. «Я вам не банк». «Ой, да ладно, Чарли!» — возмутился мой брат. «У нас нет времени на ерунду. Предложи ему двадцать баксов из своей заначки. Знаешь же, что леди не обманет». Парень уставился на моего брата, но через несколько секунд медленно разжал кулаки и вытащил свернутые купюры. Отделив десятку, он помахал ею перед лейканем и сказал что-то по-китайски. Лекарь кивнул и с явным облегчением выхватил купюру и заговорил: Всего полчаса назад Фэдчой стоял на том же месте, что и вы, сообщил он нам через Чарли. Топорщик был одет в американский костюм, немного ему тесноватый, а косу спрятал за воротник пиджака. Он купил опиум, много опиума, и попросил какое-нибудь средство от морской болезни. Готовя порошок по собственному секретному рецепту, Лекан ловко, во всяком случае по его словам, полюбопытствовал, зачем Фэтчую понадобилось лекарство. Тот рассмеялся. «Сам знаешь, мне нельзя здесь оставаться», — якобы ответил топорщик. «У меня в Ганалулу дядя». Поживу у него, пока все не забудут о докторе Гэву Чане». «Он сам назвал имя Дока Чане?» — уточнил я, когда Лекан закончил. Чарли перевел вопрос, и аптекарь кивнул. «Что ж, теперь нет никаких сомнений», — сказал я старому. «Именно Фэт Чой убрал Дока. Брат даже не взглянул на меня. Фэт Чой сказал, мне нельзя здесь оставаться, я поживу в Ганалулу. — спросил он у Чарли. — Мне? Не мы? Даже не упомянул девчонку? Гид снова перевел вопрос. На сей раз Аликан что-то долго говорил, качая головой. «Нет — Нет, — сказал Чарли Густаву. Фатчо и ничего не говорил про Хога, Аликану вовсе не хотелось спрашивать. Он покрутил руками в воздухе, изображая колесо парохода, отваливающего от причала. — Так мы здесь закончили? «Потому что, сдается мне, мы услышали все, что хотели». «Я согласен с Чарли», — кивнул я. «Мы, наконец, напали на след Фэтчоя. Теперь нужно просто найти газету и просмотреть расписание пароходов. Сегодня не может быть больше одного корабля на Гавайи. Найдем нужный пирс, и, может быть, успеем поймать Фэтчоя, прежде чем он отчалит». «Если еще не отчалил», — вставила Диана. Гид не собирался ждать, пока мы закончим. Он отвернулся от ликана и протиснулся мимо нас к двери. «Не спеши, Чарли!» — рявкнул старый. Тот остановился и развернулся к нам. Еще вопросы?» — спросил он сквозь сжатые зубы. «Всего два». Густав посмотрел на ликана. «Лекарство от морской болезни дорого стоит?» «И сколько купил фэтчой?» Чарли перевёл вопросы уже от двери, стоя у нас за спиной. «Даже зная, что старый не понимает ни слова, Ликан отвечал моему брату, глядя ему прямо в глаза. «Да, порошок от морской болезни дорогой», — перевёл Чарли. «20 баксов за пакетик. Аптекарь говорит, что трудно достать ингредиенты, но на самом деле это лишь значит, что у покупателя не было времени торговаться». Фэт-Чой купил запас всего на пару ночей. «Ну, значит, Густав повернулся к нам. Он не плывет на Гавайи». Я поднял руку. «М -м -м, если позволишь...» — я кашлянул. «Чего?» «Фэт-Чой не плывет на...» «Может, хватит? Я не глухой. Просто не понимаю. Ты говоришь, что Фэт-Чой выбросил 40 баксов на лекарство от морской болезни...» а сам поедет куда-нибудь в Айдахо? — Вполне возможно. — Вы думаете, что это слишком просто? — сказала Диана старому. — Слишком очевидно? — Но просто это хорошо, — возразил я. — Очевидно, тоже хорошо. Нам весь день не хватает ясности. Старый зачитал мне цитату из Холмса. Нет ничего более обманчивого, чем очевидный факт. «Знаешь, в этом примерно столько же смысла, как в болтовне о том, что невероятно и есть правда». Густав закатил глаза. «Ну сам-то пошевели мозгами немного, а? Фэччой так перепуган, что весь день просидел в подвале. А когда, наконец, вышел, заявился сюда, к нему. Он ткнул большим пальцем через плечо, указывая на лекана, который замер за прилавком и смотрел на нас с застывшей улыбкой. К лекарю, который, по словам Чарли, очень далёк от респектабельности, из порога выложил ему все свои планы. Старый покачал головой. Не складывается. Если только топорщик не хотел, чтобы все поверили в его сказку про дядюшку на Гавайях. И вот ещё что. Фетчой купил большой запас опиума, но поскупился на порошок от тошноты. А пароход до островов идёт сколько? Две или три недели? Нет, слишком глупо. Если он врал, зачем вообще покупать средства от морской болезни? – спросил Чарли от двери. Ему так не терпелось идти, что он едва не бил копытом. Фетчой подсел на опиум, он не выбросит сорок долларов, которые можно потратить на гонку за драконом. Ну, Густав растянул слово как тянучку, пока сам быстро придумывал ответ. Может, ему действительно требовалось это снадобье, но только не для долгого плавания, а для короткого. До Лос-Анджелеса и Портленда морем всего несколько дней, — предположил я. «Или», — сказала Диана, — только одно слово. «Или». И, подняв бровь, взглянула на моего брата. «О, да! Да, да, да!» — подхватил старый и кивнул ей. Сначала это был лишь небольшой наклон головы, но мой брат кивал все энергичнее и в итоге так затряс головой, будто пытался зубами выловить из воды яблоко. Я тоже кивнул. «Конечно, это даже не элементарно, это просто детский сад». «Что именно?» — спросил Чарли. Я пожал плечами. «Подловил». Диана сжалилась над нами и дала правильный ответ. «Если хочешь убраться из Сан-Франциско куда подальше и как можно быстрее, лучше всего ехать поездом. Но из города поезда дальнего следования не ходят. Для этого нужно попасть в Окленд». Все ясно», — сказал я, и на этот раз мне действительно было ясно. «На пароме». «Последний отходит в девять, так, брат?» — спросил старый. «А значит, у нас остается меньше...» «Эй, Чарли, стой!» Я повернулся к нашему гиду, но он уже был за дверью. Парень оглянулся напоследок, и на лице у него я увидел странную смесь противоречивых чувств — презрение, страх и сожаление. И Чарли Фриско исчез. Я бросился за ним, но поздно. На своих длинных тонких ногах он уже перебежал через дорогу, нырнул в проулок и, больше не оглядываясь, скрылся в темноте. «Пропал!» Ошарашенный я ввалился обратно в аптеку. «Просто сбежал?» «Конечно, сбежал». Судя по тону, Диана скорее ожидала этого, чем опасалась. Помчался докладывать своему хозяину о том, что мы выяснили. «Вот теперь нам точно предстоит гонка, джентльмены». «С кем?» — спросил я. «Хозяину?» — спросил старый. Мисс Корвус ответила нам обоим сразу. — Я говорю о малютке Питти.